Сёма и Лиана стояли на краю небольшого горного плато, откуда открывался вид на необозримые лесные просторы, и где-то на самом горизонте то ли блестела, то ли казалась тонкая полоска океана. «И что теперь?» — спросил Сёма. «Теперь?» «Теперь нам нужно купить подводную лодку. Довольно большую, чтобы мы всей толпой выдержали долгое путешествие. Денег хватит?» «О да, теперь на целый флот хватит». Она обернулась и посмотрела на временный лагерь, разбитый на окраине леса. Хотя у нас и ртов много, но я думаю, голод нам пока не грозит, она слегка улыбнулась. От лагеря к ним быстрым шагом приближался Игорь. Ты куда пропал? С немного напускной строгостью спросила Лиана. Перестраховывался. В смысле? Прямом. Мастер? Он же заплатил по счетам. Тебе да, а мне нет. Он же отправил меня на смерть, послав к тебе. Он луково взглянул на Лиану. Но теперь все улажено. Нельзя оставлять врагов у себя за спиной. Мне это не нравится. Нужно было посоветоваться. Чтобы опять решение и ответственность за него повисли на тебе, учись делиться. Дозволь иногда людям проявлять инициативу и делать грязную работу. Доверяй нам. Конечно, мы можем и ошибиться, но тащить все самой тоже не вариант. Ты просто пока не привыкла командовать. Это точно. Я долго была одиночкой. Можешь всем передать? что мы выдвигаемся через два дня. Путь вдоль побережья займет примерно месяц. Поедем на двух вездеходах. Берем только оружие, снаряжение для себя и золото. Возможно, несколько приборов на обмен пригодятся. Я об этом подумаю. Значит, корабль продавать не придется, удивился Игорь. Нет, мастер, можно сказать, оплатил нам подводную лодку. У этого куркуля было очень много золота. Так что корабль пока оставим, это ценный ресурс. И лучше, что о нем никто не знал. — Иди, мы еще постоим. Игорь повернулся и пошел к лагерю. — Что, Сём, так и подмывает сказать, что у нас не один, а два корабля? — спросила Риана. — Это да, но ты не волнуйся. Я могу держать тебя в руках. — Да я и не волнуюсь, тем более, что все уже знают. Сёма удивленно взглянул на нее, но потом решил, что неохота об этом сейчас говорить. Они еще долго стояли и молча смотрели вдаль, а ветер шевелил их волосы.